Глава вторая. Весь следующий день я проработал в архиве музея, просматривал инвентарные книги поступлений за прошлые года. Мне хотелось выявить все случайные находки, поступившие из района колхоза, горный гигант. Но учет велся из рук вон плохо, и ничего установить я не смог. Записи в книге были такие. «Бронзовый котел на козьих ножках около дачи Есаула Сильвесторова, Бронзовый предмет неизвестного назначения серповидной формы. Ритуальный нож на 25-й версте под столбом. Где сейчас этот столб? Откуда считать эти версты?» «Где находилась дача Исаула Селиверстова?» «Ничего не выяснишь и не поймешь по записям». Я просидел-то темна, но так ничего путного и не сделал, хотя выписок у меня накопилось изрядно. Пошел к себе и лег спать, а в три часа меня разбудили и предложили пройти в соседнюю комнату. «Зачем?» — спросил я. «Будете понятым?» — ответили мне. Я пошел, и первое, что увидел, войдя в комнату, была наша бывшая машинистка, Она уволилась в прошлом году, и с тех пор я ее не видел. Звали мы ее Мадам Смерть. Такая была сухая, прямая и желтая. Сейчас она сидела на стуле, высоко подняв голову, и смотрела в какую-то точку на обоих. Увидела меня и чуть повела головой. Это значит поздоровалась. Меня усадили рядом с ней и повторили, что я понятой. Я сел и начал смотреть. Арестовали нашего завхоза. Это был казах средних лет. Скуластый, крепкий, лысый, кривоногий, кавалерист. Директор считал его пройдой, ловкачом, подозревал, что он крадет у Клары экспонаты и пьет наш спирт. Наверное, так оно и было. Но арестовал его НКВД. Когда мы вошли, обыск уже кончился. Орудовали двое, штатский и военный. Штатский сидел и писал, военный рылся в сундуке и вытаскивал какие-то тряпки и коробки. Арестованный сидел в углу. И лица его я не видел, только слышал, как иногда поскрипывал его стул. Один раз он еще спросил, «Слушайте, в чем же дело?» И Штацкий ответил, «Да вы сами, наверное, знаете». Тот, кто меня привел, тоже военный. Куда-то ушел и возвратился со второй женщиной. Было темновато, и я не сразу узнал Зою Михайловну. Увидев меня, массовичка дернулась назад и хотела что-то сказать, но Штацкий приказал, «Садитесь». Она села... И тут стул под завхозом прямо-таки взвизгнул по собачьи. — Зоя Михайловна! — крикнул он. — Но вы же знаете, я вам ведь все... Штавский поднял голову и спокойно сказал. — А ну, замолчать! И опять застрочил. Кончил писать, вынул портсигар, закурил. Откинулся было на спинку кресла, но сейчас же встряхнулся и спросил военного. — Ну, что там у тебя? Тот сгреб с пола тряпки, обеими руками запихал их кое-как в сундук и встал. Штаски кивнул ему на стену, военный подошел и стал снимать фотографии. Штаский докурил папиросу и взялся за стопку книг. На столе лежали роман «Страшный тегеран», фотосправочник и попавший неизвестно откуда и как к завхозу «Вопросы ленинизма». Пухлый, растрепанный том в красном переплете. Фотосправочник Штаски пустил веером, а зато в вопросы он так и впился. Книга была старая, читанная, перечитанная, с массой подчеркиваний восклицательных и вопросительных знаков на полях, с какими-то отметками. Очевидно, кто-то, готовясь к зачету или к докладу, много дней штудировал это издание. Мне показалось, что у Штаского даже пальцы дрогнули, и глаза загорелись охотничьим огнем, когда он увидел, что такое ему попалось. «А ну-ка», — сказал он мне тихо и взволнованно, протягивая руку, «пишите на обложке, изъято при обыске...» Дата и ваша подпись. Я взял ручку и понял, что кто бы эту книжку не читал, что бы он здесь не отчеркивал или не подчеркивал, отвечать за все и на все придется только завхозу. А что вы хотели сказать, спросит его, подчеркивая вот именно это место? А почему именно здесь у вас восклицательный знак? Объясните следствию. И попробуй-ка объясни. Понял это и завхоз. Когда я взял ручку, он заскрипел и закричал. Да это не моя, не моя! Это я на чердаке нашел. Здесь раньше студенты жили. Вот и Зоя Михайловна!» «Отстаньте!» — сухо отрезала Зоя Михайловна и отвернулась. Я расписался и положил книгу на стол. Вдруг все сразу задвигались и обернулись к двери. Вошел седой румяный военный в плаще. Я сразу же понял, что вот это и есть главный обыскивающий. Понял, это и завхоз. Он вскочил и закричал. «Товарищ начальник, за что же?» но ему надавили на плечи, он послушно сел, а начальник не спеша прошелся по комнате, подошел к столу, заглянул через плечо штатского вакт, о чем-то спросил его в полголоса, кивнул голову и подошел ко мне. «Ну как, товарищ ученый?» — спросил он весело. «Что у вас в музее новенького?» Он засмеялся. «Ну как же ничего? А змей-то? Весь город теперь к ним валит!» Повернулся он к Зое Михайловне. Моя дочка вчера целый день покою не давала. Пойдем в музей, да пойдем в музей. Ты скажешь, тебе его покажут. Да никакого там змея нет, говорю. Плачет, не верят. Я тоже музейный работник. Обворожительно улыбнулась ему Зоя Михайловна. а Быстро взглянул на нее начальник, вдруг повернулся к обыскивающим и спросил. Ну, как у вас? Все? Штаски ему что-то ответил и что-то спросил. Обязательно, сказал начальник. «И вот товарища с собой пригласить. он в этом доме живет, он вам покажет». Военный положил последнюю фотографию на край стола и сказал мне, «Пошли на чердак». Мы вышли из комнаты, прошли по длинному коридору и остановились около стены. Отсюда поднималась узкая деревянная лестница на чердак. В коридоре было темно и сыро, по крыше звенел дождик. Военный засветил фонарик, и стали видны узкие грязные ступеньки, и поломанные зеленые перила. «Я пойду первый», — сказал он мне, и Бойко вбежал на первой ступеньки. Но вдруг зашипел и куда-то ухнул. Что-то треснуло. «Черт!» — выругался он. Я вбежал на ступеньки, подал ему руку и помог подняться. Оказалось, что он провалился по колено между ступеньками. Когда я подымал его, он посмотрел на коленку, потряс рукой, гвоздем порвала мякоть. И вдруг, при великому моему удивлению, пустил меня матом. Тоже же вы, мать вашу?» — спросил он свирепо. «Не предупреждаете? Я пожал плечами. «Откуда я знал?» «Откуда ты знал?» — передразнил он и облизал большой палец. «Все, притворяетесь!» Я молча сунул ему фонарик. Он взял его, захромал вверх. Я за ним. Влезли на чердак. «Но», — сказал он, останавливаясь на пороге, «где тут что? Показывайте!» В лиловом пятне света навстречу нам выплывали какие-то рогатые тени». Показался, как будто вынырнул из глубины океана огромный черный сундук с металлическими затворами и зелеными пятнами плесени. Навстречу качнулось разбитое трюмо, и я увидел в его туманном свете наши отражения и тьму сзади. «Ну, где тут его вещи?» — спросил он меня. Я ответил, что не знаю. «Тут живете и не знаете?» — выругался он и взмахнул рукой. «Необычайное спокойствие овладело мной... Я как-то свысока даже поглядел на него и сказал. «Осторожно, дурак, опять провалишься». Он дико посмотрел на меня. Открыл было рот, но вдруг, хромая, резко отошел меня и подошел к комоду. С великим трудом вырвал верхний ящик, набитый тряпками, и чуть не рухнул вместе с ним. «Его это?» — спросил он, морчась. Я ответил, что нет. Он слегка покопался в тряпках, рванул. Было второй ящик, но тот не поддался. Тогда он вдруг попросил... «Слушайте, а ну-ка тот чемодан!» И так как в его голосе уже не было угрозы, а кроме того он хромал и кровоточил, я подошел к рогатой пирамиде из сломанных стульев, вырвал из-под низу чемодан и подал ему. Все, конечно, рухнуло, и поднялась такая пыль, что мы оба сразу же задохнулись. «Мать вашу!» — сказал я. «Да не тащите сюда! Откройте там!» — крикнул он мне кашляя. Я рванул замок чемодана, Он не поддавался, я рванул еще, потом стал коленкой, пропадай, мои брюки, начал выворачивать запор, но тут он мне сказал, да ладно, бросьте к черту. Потом постоял еще немного, поиграл фонариком по углам и уныло сказал, идем. Когда мы вернулись, Штаски на полу увязывал книги, кипу фотографий без рамок и с десяток писем он вложил в какую-то плоскую жестянку с пальмой и верблюдом. Зоя Михайловна стояла около начальника и о чем-то ему тихо рассказывала. «Ну что?» — спросил Седой. Мой спутник только махнул рукой, штатский подал мне протокол и ручку и сказал. «Вот, пожалуйста, здесь». Я расписался. Штатский засунул протокол обыска в планшет, кивнул красноармейцам на связке книг и приказал завхозу. «Пошли». Я посмотрел на завхоза, лицо у него было зеленовато, бледное, худое, глаза провалились. И зелени худоба эти были заметны даже при дреной электрической лампочке. Это был не особенно хороший человек. хвостом, дешевка, пижон. И я, как и все, не любил его. Но пришло мне в голову, вот он сейчас шагнет за порог, и этим шагом окончится его жизнь. Мне было не жаль его, и если бы он заплакал, я бы, вероятно, почувствовал только отвращение. Но это покорная обреченность, молчание это. Они были попросту ужасны. И вдруг Зафос поднял голову, посмотрел на меня и слегка улыбнулся одной щекой. «Ну что ж, ничего не поделаешь». Решил он печально и твердо. «Не ругайте меня, хранитель с директором». «Ну пошли, пошли», — негромко и благодушно сказал Седой и похлопал его по спине. Они ушли. Осталось четверо. Я, Зоя Михайловна Седой, военный и мадам Смерть. «Так», — сказал военный и прошелся по комнате. «Так, я вас очень попрошу. Вас и вас». Он строго ткнул в меня пальцем. «Никому ничего не рассказывать. Понятно? А лучше вообще не говорите, что были здесь». «Понятно?» «Понятно», — ответил я. «Ну, конечно, конечно же», — воскликнула Зоя Михайловна. И, перепутав нас, одарила меня нежно восторженным, чутким взглядом. Мадам Смерть молчала за все время обыска, она не произнесла ни слова. «Все, что относится к нашей работе, является государственной тайной», — продолжал военный. «И разглашение ее карается очень строго». «Понятно?» «Так точно», — ответил я. «Все понятно». Он недоверчиво покосился на меня, открыл портфель, вынул палочку сургуча, веревку, печать, спички и сказал. «Идемте». Я пришел к себе и бухнулся в кресло. Подумал, что надо бы хоть согреть чаю, но вдруг как-то разом перестал чувствовать, думать, существовать. Разбудил меня только телефонный звонок. Я посмотрел, солнце уже затопило всю комнату. По вишням саду вел теплый ветерок, было полное утро. Я встал и снял трубку. Говорил директор, приходи сейчас же, сказал он мне. «Знаю», — ответил я. «Откуда?» — удивился он. «Присутствовал». Последовала небольшая пауза, а потом он приказал. «Ну, иди». Когда я вошел в кабинет, директор сидел за письменным столом и о чем-то тихо разговаривал с Кларой. Увидев меня, они оба замолчали. «Так как же это вышло?» — спросил директор хмуро. «Я стал рассказывать, и когда дошел до того, что поругался с военным, директор усмехнулся и покачал головой. «Все партизанишь», — сказал он горько. «Ну-ну». А Клара пропела. «И надо было вам связываться». «Ну а в чем дело? Не знаешь?» — спросил директор. «За что его?» Я пожал плечами и улыбнулся. Он поймал мой взгляд и снова нахмурился. «Как это для тебя просто?» — сказал он, вздыхая. «Ну, до да чего же все просто?» «Да не знает он ничего». «Не знает», — быстро сказала Клара и взглянула на меня. «Молчи». Директор тоже посмотрел на меня и нахмурился, потом отвернулся, снял трубку и начал куда-то звонить. «Пошли!» — шепнула мне Клара. Мы вышли, на лестнице она вдруг остановилась и взглянула на меня. Это был открытый, ясный, вопросительный взгляд. «Ну что, Клара?» — спросил я. «Что, дорогая?» «Ничего», — ответила она громко и вдруг тихо спросила. «Мало вам было?» «Мало. А для чего вы их дразните? Зачем это вам?» «Я их?» — начал я, да так и не окончил. «Ведь и в самом деле получается, что дразню». Я-то стараюсь пройти тихо-тихо, незаметно-незаметно, никого не толкнуть, не задеть, не рассердить. А выходит, что задеваю всех, и Аюпову, и Масовичку, и того военного. И все они на меня кричат, хотят что-то мне доказать, что-то показать. А что мне доказывать? Что мне показывать? Меня просто нужно оставить в покое. Товарищи, говорю я всем своим тихим существованием. Я археолог. Я забрался на колокольню и сижу на ней, перебираю палеолит, бронзу, керамику, определяю черепки, пью изредка водку с дедом и совсем не суюсь к вам вниз. Пятьдесят пять метров от земли. Это же не шутка. Что же вы от меня хотите? А мне отвечают, история твоё личное дело, дурак ты этакий. Шкура, кровь и плоть твоя ты сам, и никуда тебе не уйти от этого. Ни в башню, ни в разбашню, ни в бронзовый век, ни в железный, ни в шкуру археолога. «Я хранитель древностей, — говорю я, — древностей, и все. Доходит до вас это слово? Древностей. Доходит? Доходит, — отвечают они. Мы давно уже поняли, зачем ты сюда забрался. Только бросай эту муру. ни к чему она, слезай-ка со своей колокольни. Чем вздумали отгородиться? Пятьдесят пять метров, подумаешь, да тебя и десять тысяч не спасут. Конечно, я сейчас здорово упрощаю весь ход моих мыслей, делаю все ясным и четким». Тогда ничего этого понятно не было. И не могло быть. Но вот то, что я крошечная лужица в песке на берегу океана, это я чувствовал почти физически. Вот огромная, тяжело дышащая, медленно катящаяся, живая безграничность. А вот я, ямка, следок на мокром песке, глоток холодной соленой воды. Но сколько ты его не вычерпывай, а не вычерпаешь, ведь океан тоже здесь. Я стоял против Клары и не знал, что сказать. Молча смотрел на нее. А она вдруг улыбнулась, дотронулась до моей руки и очень пивуче медленно произнесла. «А что, если я влюблюсь в вас, хранитель?» Хохотнула и убежала. «Да», — подумал я, — «не надо было мне приезжать сюда с раскопок. Ведь чувствую, чувствую, что этот день так не кончится. Что-то еще обязательно произойдет». Так оно и вышло. Прибежала вдруг старуха-казашка. — Иди, иди, пожалуйста, вниз, — сказала она. — Иди, канцеляр. — Да в чем дело? — спросил я. — Что такое? — Иди, пожалуйста, скорей, — повторила старожиха. Я пошел, дверь канцелярии была заперта, пришлось стучаться. Отперла массовичка. В комнате были люди. Клара, кассир молодой, крепкий казах в своей постоянной кожаной куртке и крагах контролерша, крошечная старуха-татарка, еще кто-то из обслуги музея. Все они столпились вокруг большого епископского кресла. На кресле сидела девочка. Была она худенькая, русенькая, с тощими острыми косичками, в старом, линялом, стиранном, перестиранном розовом платье. Она сидела и теребила платочек, все молчали. В комнате царила тяжелая, отвратительная тишина. Я взглянул на Клару. В чем дело? — спросил я. Никто не ответил. — Вот эта девочка, вдруг громко сказала Масовичка, выдает себя за племянницу товарища Сталина. — Этого я, конечно, никак не ожидал. — То есть, как? — спросил я, ошалело и посмотрел на девочку. Она не шелохнулась, только крепче стиснула узелок. — Прошла без билета, — объяснила мне Масовичка. И когда контролерша ее остановила, она сказала, что она племянница товарища Сталина, и он разрешил ей ходить во все музеи и театры бесплатно. Только этой идиотской петрушки мне и не хватало. Подумал я и наклонился над племянницей Сталина. «А у вас есть какой-нибудь документ, девочка?» Она не ответила, только платочек в ее руке хрустнул. В нем была какая-то твердая бумажка. Судя по размеру, чуть мелочишки. Десятка на неделю, может быть, хватит». А когда ее спросили документы, вдруг прогремела Масовичка, она ответила, мы наши документы не всем показываем. Я даже рассмеялся, настолько это было хорошо. Молодец, девчонка. Нашла правильные позывные. В кабинете наступило молчание. Я стоял и думал, что же мне делать. Потом снова наклонился над девочкой. «Вы сами-то не Алма-Атинка?» спросил я. Она молчала. «Учитесь где-нибудь? Приехали кому-нибудь? Ищите работу?» — осторожно спрашивал я. «Да что вы?» — начала Зоя Михайловна, но Клара вдруг повернулась и так взглянула на нее, что она не договорила. «У одних служила?» — ответила девочка. «Но они мне ничего не давали, не одевали. Я ушла». И только она сказала это, как лицо у нее стало сразу мокрым от слез. «Ну, ладно, ладно», — сказал я сурово подошел к столу, налил ей полный стакан воды и сунул под нос. «Пей!» Она покачала головой. «Пей, пей!» — повторил я и вдруг увидел, как затряслись ее тоненькие, перевязанные красными тряпочками косички, как заходили ее острые лопаточки. «Пей и иди!» — сказал я. «Вон сколько людей собрала!» И тут она вдруг заревела во все горло. Кто-то громко вздохнул, и я встал и отворил ей дверь. «Иди!» «То есть как?» Громко заговорила Масовичка. «Как? Послали уже за милиционером. Товарищи, что же вы молчите? Что же такое делается? Девочка, а ну-ка, ну-ка!» «Да замолчите вы», сказал я тихо. Клара Файзулаевна. Но их обеих уже не было. В окно я видел, как Клара вывела девочку на крыльцо, раскрыла свою сумочку из серебряных колец, сунула девочке что-то в руку. Девочка взяла, взглянула на нее каким-то быстрым, Зверушечьим взглядом и вдруг скатилась со ступенек. Я отошел от окна. «Хорошо», — сказала Масовичка. «Вот сейчас придет милиционер, что мы ему будем говорить? Вот что вы ему скажете?» «Ничего, как придет, так и уйдет». «Так все просто?» — спросила она меня иронически. «А как же?» — ответил я. «Простее простого». «А она? Ну что же она, больной ребенок, и все. И все? И все, Зоя Михайловна. Ответил я очень твердо, «Все, до грошика, и ничего больше тут нет». «Послушайте же вы, с каким-то даже горестным вдохновением взмолилась Зоя Михайловна, да она, может, из семьи врага, у нее, может быть, вся семья сидит, вы слышали? Она служила там где-то в домработницах. Почему? Она не похожа на домработницу. Судя по ее внешности, она, а как она себя там держала?» Пришел милиционер, пожилой, усатый, простой человек в запотевшей гимнастерке. Пришел и ушел, ничего не поняв и ничего не записав. Просто неодобрительно покачал головой и ушел. «Второй холостой вызов сегодня», — сказал он. «Прямо с ума сошли люди от жары, что ли?» Меня вызвали в наркомпрос. Передал мне вызов директор, специально позвонил, чтобы я зашел к нему в кабинет, дождался, когда все уйдут — и только тогда сообщил, что меня хочет видеть наркома товарищ Мирошников. Предупредил, чтобы я ни в коем разе не опаздывал. Товарищ Мирошников только что пришел из армии, и все вопросы понимает по-военному. Четко, ясно, точно. Расхлябанности не терпит, растяб ненавидит. И еще директор мне посоветовал лишнего не трепать. Да и вообще, тут он сделал какой-то вихрастый жест «Не быть слишком умным». Я улыбнулся. А тут и пол смеха нет. Сурово обрезал меня директор. Индюк мудрил-мудрил, да и в суп попал. Ты знаешь эту историю? Знаю, ответил я. Ну вот. А так не бойся, он человек справедливый. Только вот такие штучки. Опять тот же жест, но уже около головы. Ты брось, понял? Ну, иди. Я пошел. Замнаркома меня принял сейчас же, хотя и был занят. Разговаривал по телефону. Был он высок и причист, с аккуратно подстриженными усами. Ими ли, или еще чем он очень напоминал тот большой поясной портрет, что висел над его столом? Во всяком случае, хотел напоминать. А вообще-то это был рожеватый мужчина, веснушчатый, медлительный, уже, пожалуй, склонный к полноте, но еще никак не полный. Когда я вошел, он скосил на меня глаза и кивнул на диван. Я сел. «Хорошо», — сказал он в телефон, — «Я тебе еще звякну. Ты что, у себя будешь?» «Хорошо. Вот и он как раз». Он положил трубку и позвонил. Вошла секретарша. «Ту мою папку», — попросил он. И когда девушка вышла, сказал. «Вот, говорил с вашим директором, вы его давно знаете?» Я сказал, что год. Он уволился из армии примерно через месяц после того, как я поступил в музей. Тут Мирошников слегка нахмурился. «А почему вы думаете, что он уволился из армии?» «Не трепись», — вспомнил я и сказал. «Он пришел к нам в военной форме». Зам. Наркома Хмуро посмотрел на меня и объяснил. «Военизированный? Он же работник ОСО Авиахима. А военизированная форма присвоена отнюдь не только армии, но и дальше, как печатая и войскам внутренней охраны, работникам НКВД, лесной охране и кое-каким другим организациям специального порядка. Это вам не мешало бы знать. Так. Он распахнул папку, вынул оттуда какую-то бумагу и стал ее читать. Я сидел и ждал. «Кто такой Родионов?» — спросил он, не поднимая головы. «Вот янный старик», — подумал я и сказал. «Археолог-любитель. Кроме того, вырезает по дереву». «И такие профессии есть?» Замнаркома остро посмотрел на меня. «Быть археологом-любителем и вырезать по дереву?» «Любит точность», — вспомнил я и ответил. «Сейчас он пенсионер, кажется. Работает еще и счетоводом. В общественном порядке». «Ага, вот это другое дело». Удовлетворенно кивнул головой замнаркома. «Значит, Родионов пенсионер. Ну а какую он получает пенсию? За что, не знаете?» «Кажется, он партизанил», — ответил я. «То есть был партизаном?» Строго поправил меня за наркома. Партизанить и быть партизаном это еще разные. Вы с ним знакомы? Он приходил в музей. Я кивнул. Зачем? Я ответил, что он приносил какие-то находки, но не мы в этих местах производим поиски. Поиски или раскопки? Поправил или спросил меня за наркома. Было очень неприятно. Оба они, тот на портрете, этот за столом, одинаково одетые, подтянутые, подстриженные. Смотрели на меня один с издевочкой, другой неподвижно и строго. «Поиски — это и есть разведочные раскопки», — ответил я на поверхности, «ведь ничего не валяется, копать надо». Зам наркома побарабанил пальцами по столу. «Так», — сказал он, о чем-то размышляя. «Так, надо копать. И вы копаете. Отлично. Это что же, Корнилов копает?» Он назвал это имя так просто, как будто Корнилов только что вышел из комнаты — Я ответил, что да, копает Корнилов. «Тот самый?» — спросил он. «Что, был уволен из публичной библиотеки?» «По-моему, он не был уволен», — ответил я. «Он попросту не поладил с научным руководством и ушел. И вы его сейчас же приняли в музей». Я вздохнул. «Принимает только директор. А он даже не посоветовался с вами», — покачал головой наркома. «Меня все это уже начало злить». И я довольно резко ответил, что, конечно, директор со мной советовался, и я сказал, что такой работник нам нужен. «Ах, вот как!» — кивнул головой зам наркома. «А не сказал вам директор, за что именно его уволили? Ведь, как я слышал, тут что-то и с вами связано». «Под кого же из нас троих он подкапывается?» — подумал я, и, чтобы не сказать лишнего, только хмыкнул что-то. Он посмотрел на меня, понял, наверное, что во мне происходит, и сказал уже иным тоном. «Хорошо, положим, что к вам это не имеет отношения. А вот что за конфликт у вас вышел в музее?» Я ответил, что если речь идет о моем столкновении с Зоей Михайловной, то все получилось из-за того, что она начала хозяйничать в моем отделе, сняла с экспозиции портрет одного ученого, а мне это не понравилось. «Кто же этот ученый?» — спросил замнаркома. Я ответил ему, что снят был портрет археолога Кастанье. «Кого-кого?» — спросил он быстро. Я повторил по слогам. «Кастанье». Никогда не слышал. «О чем он замечателен?» — снова спросил замнаркома. Я ответил. «Работами по древнейшей истории». Он усмехнулся. «Первый раз слышу. Вот работы Моргана, академика Мара, по древней истории читал и даже сдавал. А Кастанье слышу первый раз». «Ну, хорошо. Век живи, век учись». «А вообще он что, прогрессивный ученый? Он в советское время работал или был сослан сюда еще при царизме?» Я ответил, что сильным кастане не был. В советских учреждениях никогда, кажется, не работал. Да и большим ученым его тоже, вероятно, не назовешь. Но для древнейшей истории семиречья он, как я понимаю, сделал все-таки чрезвычайно много. «Даже чрезвычайно!» усмехнулся замнаркома. «Ну, хорошо». Кастанье сделал чрезвычайно много для истории Семиречья, А вот, скажем, такой ученый, как Фридрих Энгельс, сделал чрезвычайно много для древней истории вообще. Его портрет у вас висит? Я ответил, что портреты Энгельса у нас висят в разных отделах. А в вашем? Спросил он. У нас нет. Жаль, жаль. Замнаркома выдвинул ящик стола, вынул оттуда книгу в бумажной обложке и протянул ее мне. О, вот, пожалуйста, дарю. В этой книжке вся работа Энгельса по древнейшей истории. Сидите и читайте. На работу можете сегодня не выходить. Читайте. Скажите, что я разрешил. Сотрудник музея, историк, образованный человек. Вдруг взорвался он. И не читал Энгельса. Это же позор. Вы понимаете? Позор. И для вас, и для нас, для всех. Энгельса я читал. Ответил я. «Значит, плохо читали», — обрезал он меня. «Вы занимаетесь древнейшей историей семиречья? Так вот, читайте они, читайте. Здесь все, что нужно есть». «Хорошо». Я взял книгу и спрятал. наркома посмотрел на меня и вдруг заворчал. А то нашел кого показывать. Кастанье. Преподаватель французского языка в кадетском корпусе. Никто, мол, его не знает. А я вот знаю и выставляю. «Ведь это же самое у нас получилось и с библиотекой. Что, неужели вы ничего еще не поняли?» Я покачал головой. Лежали в библиотеке какие-то книги. Никто ничего о них не знал. Никто ими не интересовался. А вот пришел такой просветитель-ценитель и все разъяснил и показал, какие ценности валяются под полкой. Вот ведь на что бьет ваша статья. А вот что эта библиотека обслуживает тысячи человек, что у нас в республике 15 вузов, несколько тысяч студентов, и каждому студенту нужно сунуть в руки учебник, что любое задание читателя выполняется за 20 минут. Об этом вы писали? Нет. Вам редкости нужны. А что редкости? Что? Они и есть редкости. Привезли их в библиотеку, положили на полку, они и пролежали там 15 лет. А вот то, что каждый день читальные залы посещают сотни человек, и уходят удовлетворенные. Это не ваша тема, верно?» Теперь он говорил со мной хоть и ворчливо, но, пожалуй, даже благожелательно, так как взрослый человек разговаривает с недорослем. «Эй, же ты, болван, братец, однако!» Это мне в конце концов надоело, и я сказал. «Я выполнил задание редакции, вот и все». Он сразу подхватил брошенную перчатку. «Нет, не все!» Зло повысил он голос. «Далеко не все!» Работаете у меня вы, а не редакция и не редактор. Вот я вам даю указания, а вам надлежит их слушать и делать выводы, и еще. Будьте вы, пожалуйста, повежливые с посетителями, ведь на вас же жалуются. Пришел к вам старик, заслуженный партизан, герой. А как вы с ним обошлись? Даже читать неприятно, что он пишет. Вот, пожалуйста. И он протянул мне то самое прошение, которое я уже видел в музее. Да сколько же он их разослал? Невольно вырвалось у меня. А что, вы уже видели это? Директор показывал. Быстро спросил меня зам-наркома. И что он вам сказал? Ничего не сказал. Зря. Ну так вот, я вам говорю. И очень прошу, чтобы такие жалобы больше не повторялись. Пришел в учреждение старый, заслуженный человек, сделал рациональное предложение, а сотрудник, молодой человек, на него и смотреть не хочет. Отвернулся и сидит что-то сквозь зубы. «Ваш товарищ, пожилая женщина, говорит вам, зря вы повесили на самом видном месте какого-то генерала». Я открыл рот. «Ну, хорошо, хорошо. Пусть и статского советника, пусть. Ведь никто эти формы не помнит и не знает. А царские ордена до погоны они сразу бросаются в глаза и вызывают недоуменные вопросы». «Ну и что ж?» — спросил я. Он пожал плечами. Да ничего особенного, но только зря все это. Повторяется та же история, что и в библиотеке. все это вам хочется чем-то блеснуть, кого-то удивить, поразить. Несерьезно это. Я сидел на диване и слушал его. Все его доводы, в общем, слагались в достаточно стройную систему. Возразить мне было нечего. Просто у нас с ним, как говорят физики, были совершенно разные системы отсчета. Я ползал где-то на другой плоскости. Вот и все. Он замолчал и посмотрел на меня. «Вижу, что вы никак не согласны». «Нет», — ответил я, — «никак». «Но понимаю, что кому-то и так можно думать, потому что дураку закон не писан», — улыбнулся он. «Нет», — ответил я искренне, — «вы умный человек и говорите умно. Вот я даже не сразу соображу, что же вам ответить, хотя вы и не правы». Он вдруг засмеялся. «Ладно, идите работайте. Только подумайте, о чем я говорю». «Связывайте, связывайте свою древность покрепче с нашим временем!» Крикнул он весело. «Знаете, был такой поэт Безыменский. Так вот, он очень хорошо написал как-то «Только тот наших дней не мельче, кто за любую мелочью может революцию мировую найти. Вот и ищите мировую революцию во всех ваших мелочах. Каждый экспонат должен напоминать только о ней. А вот того генерала, он засмеялся, «Да сбросьте вы его к бесу! Ну зачем вызывать лишние вопросы до да недоумения? Сбросите?» «Нет», — ответил я, — «не сброшу». «Вот как!» Его лицо сразу застыло, глаза потухли. «Так вот, как вы за него, выходит, держитесь?» Спросил он задумчиво и насмешливо. «Хорошо. Тогда напишите мне подробную докладную. Кто он? Что сделал? И почему вы его считаете нужным выставить?» А я пошлю ее в Москву, в комакадемию, и пусть там разбираются. Вот так. Когда я вышел из кабинета, оба хозяина его глядели мне в спину одинаково прозорливыми, пронизывающими, беспощадными глазами.